Глава 44. Четверг, 8 апреля, 18.55. Солнце почти касалось океанских волн, отбрасывая сверкающую зеленую дорожку. Босх стоял плечом к плечу с Райтом с южной стороны пирса Санта-Моники. Оба смотрели на маленький темный экран, где мелькали непонятные тени. Райт командовал операцией по радио, Босх смотрел и слушал, но общаться мог исключительно через Райта. Голоса по радио заглушал шум прибоя, не помогали даже наушники. «Я пятый, мы внутри!» Картинку скомандовал Райт. Картинка на экране стала резче, и босс узнал очертания складских бараков под пирсом. «Вот это!» — он показал дверь, через которую входил Джессоп. «Хорошо!» — кивнул лейтенант и снова заговорил в микрофон. «Вторая дверь справа, повторяю, вторая справа, занять позиции!» Картинка помутнела и задергалась, потом выровнялась. Теперь дверь была ближе. «Третья и остаток фразы утонул в грохоте обрушившейся волны. «Третья и не слышу. «Третья и на позиции. «Верхний готов?» «Верхний готов!» На пустом пирсе засела еще одна команда, а по углам люка были установлены заряды, чтобы мгновенно проникнуть внутрь. Таким образом, Джессы пообложили со всех сторон. Лейтенант зажал микрофон рукой и повернулся к Босху. «Готовы?» «Готов». «Ладно, дадим ему шанс». Он отпустил руку. «Третий мегафон». «Включаю. Три, два, один, есть». Райт заговорил. «Джейсон Джессоп, я лейтенант Стивен Райт из управления полиции Лос-Анджелеса. Вы окружены со всех сторон, сопротивление бесполезно. Выходите без оружия, положив руки на затылок». «Иначе будем стрелять!» Босх снял наушники и прислушался. Голос Райта доносился из-под пирса даже сюда, так что Джессоп наверняка его слышал. «Даю вам одну минуту», — закончил Райт. Он поднес к глазам часы и через 30 секунд сказал в микрофон. доложить обстановку». «Я третий, ничего не вижу». «Я четвертый, все чисто». Лейтенант многозначительно взглянул на Босха и пожал плечами, потом объявил «Действовать по сигналу. Избегать перекрестного огня. Верхний, прежде чем открывать огонь, убедитесь, картинка пришла в движение». Распахнулась дверь барака, но другого. Изображение сдвинулось, на мгновение потеряв резкость. В темном проеме показалась человеческая фигура и тут же стала падать вперед, принимая боевую позу. Опущенные руки взметнулись, сжимая что-то. «Огонь!» — выкрикнул Райт. Выстрелы слились в сплошной грохот. По подсчетам Босха, за несколько секунд не менее трех-четырех агентов опустошили свои обоймы. За этим последовал взрыв на пирсе, который оказался уже не нужен. Человеческая фигура, некоторое время сохранявшая наклонное положение под градом пуль, тяжело упала на песок. Выждав несколько секунд, лейтенант спросил в микрофон, «Все целы?» и, выслушав доклады, скомандовал. «Проверить подозреваемого!» Босх увидел на экране, как двое бойцов приблизились к лежащему телу. Один присел рядом и проверил пульс, другой в это время держал мертвеца под прицелом. «Готов! Оружие изъято!» Райт нажал кнопку, экран погас. Лейтенант повернулся к Босху. «Ну вот и все!» Босх молча кивнул. Жаль, что вам не удалось задать свои вопросы. Мне тоже жаль. Увязая в песке, они двинулись к пирсу. Лейтенант посмотрел на часы и доложил кому-то время смерти. Девятнадцать восемнадцать. Солнце уже зашло.